Глава 5. Появление легкой прогулочной яхты в один миг изменило баланс сил. Неизвестный практик этапа божества обрушил на корабль противника удар такой мощи, что тот в один миг покрылся сотней духовных взрывов, закрывая от восприятия Фрисоула все, что происходило внутри смертельного духовного вихря. Сонт лишь видел, как редкие всполохи контрударов вырывались изнутри корабля, но этим все и заканчивалось». «Там находится минимум десяток божеств разного уровня», прокомментировал увиденное стоящий возле молодого человека мастер Тул. «А этот практик смог их подавить одно лишь своей грубой силой. Невероятный потенциал!» Сонг кивнул, соглашаясь с наемником. Он всматривался в созданные неизвестным практиком вихри Невероятно плотной духовной энергии, понимая, что это может быть только Чин Э. Несколько дней назад он сломал ее амулет призыва и ждал появления девушки со дня на день. Большая удача, что это произошло именно сейчас. Теперь план прорыва становился куда более реальным, и что главное, Сонг рассчитывал попросить помощи Чин Э в извлечении Синфен. раз уж так получилось, что проблема с дьявольским принцем решилась без ее участия. Каскады силы продолжали обрушиваться на обсидиановый корабль, с каждой секундой заставляя его использовать все большую и большую силу. По предположениям Сонга, вражеские практики использовали существенную часть имеющихся сил и уже очень скоро должны были прекратить сопротивление, но минута шла за минутой, и ничего не менялось. «Вражеские практики боевых искусств сжигают свою истинную сущность и готовят контратаку», голос Зол Галина объяснил, как враги еще умудряются держаться, находясь под прицелом невероятных атак Чинэ. Появился разрыв в структуре печати окружающих систему, направляя фрисол к образовавшимся проходам. «Рино, свяжись с прогулочной яхтой, передай им, что мы уходим», отдал приказ Сонг, он был уверен, что Чинэ давно обнаружила его своим восприятием и последует за кораблем. «Да, мастер». кивнула девушка, приближаясь к управляющей сфере корабля с другой стороны. Расчет Сонга полностью оправдался. Получив информацию от Фрисоула, яхта развернулась и, не останавливая давление на своих противников, рванула вслед за духовным судном. Момент перехода через небесную сферу, ограниченную печатями обсидиановых кораблей, для корабля прошел незаметно. Сонг лишь на мгновение ощутил плотную духовную силу, смыкающуюся вокруг корабля, но все обошлось. «Ну что, пойдем встречать гостей?» – с улыбкой сказал он всем присутствующим, не забыв дать приказ пилоту. «Зол, давай курс на центральный район высших миров, позже я скажу куда точнее». Сонг все еще до конца не был уверен в целесообразности расконсервации других кораблей. Но что-то ему подсказывало, что это нападение обсидиановых, а также предупреждение изначального патриарха и Илокусболга о приближающейся пустоте не оставит ему иного выбора. Как он не хотел, но, похоже, проблемы всего атолла человеческого влияния неизбежно станут и его проблемами тоже. Такое наглое и дерзкое нападение на один из довольно крупных миров дьяволов – Говорила само за себя. К тому же ему еще нужно было, согласно рекомендации старшего болк посетить все части скитальца, чтобы обрести себя. Впрочем, это все потом. Сейчас самое важное – это Синфен. «Да, мастер!» – кивнул Гален. Яхта Чинэ последовала за Фрисоулом, и уже через несколько минут, после того, как корабли отдалились на достаточное расстояние от осажденной системы дьяволов, пришвартовалась. Похоже, практикам, которые управляли флотом обсидиановых судов, было все равно на тех, кто смог вырваться из ловушки. «Ты уверен в том, что этот практик не опасен?» В голосе истинного дракона, находившегося в делегации встречи, слышались нотки сомнения. «Это техника божественного клана. Я узнаю ее даже с такого расстояния. Божествам нельзя доверять сонг». «Согласен с мастером-драконом, да», — подал голос до этого задумчиво молчавший старик Лот. «Всю жизнь я сражался с божественным кланом и знаю о нем не меньше, чем о дьяволах». «Я понимаю», – кивнул Сонг, но не беспокойтесь, госпожа Чин Э должна мне за одну услугу и нам ничего не угрожает». «Так этот практик Чин Э?» – переспросил дракон, покачав головой. «Я думал, она погибла несколько тысяч лет назад». «Подумать только! Удивительно!» «Я вас успокоил», – молодой человек с любопытством посмотрел на человеческую форму истинного дракона. «Наоборот, Чин-э – это один из самых безжалостных и сильных божеств, каких я знал. Но в чем ей не откажешь, так это в том, что она всегда держит слово». Поэтому, если она действительно должна тебе, беспокоиться не о чем. Тем временем изящного вида яхта, похожая на радужную каплю, влетела в швартовочное карманное пространство и пристроилась рядом состоящей стоящей на приколе яхтой Сонга. Несколько секунд ничего не происходило, а затем на небольшой площадке, специально устроенной перед местом швартовки – Появились две человеческие фигуры. Изящная девушка в белых одеяниях осматривала встречающую делегацию. Заметив Сонга, ее строгое лицо разгладилось, и она улыбнулась. «Младший Сонг, рада видеть тебя в добром здравии. Ты сломал мою печать, решив обратиться за помощью». «Все верно, старшая. Я бы хотел озвучить свою просьбу чуть позже, когда мы окажемся наедине». «Хорошо», — э кивнула, «тем более мы бы не отказались немного отдохнуть. В той стычке пришлось потратить часть сил». «А это...» — Сонг посмотрел на мужчину со знакомой внешностью и грустным взглядом, стоящего по правую руку от девушки. «Я так понимаю, Вэлсинг. Well, «Вам удалось вернуть ему тело старшее?» «Привет, друг!» Мужчина вяло с видимым усилием поднял руку, приветствуя молодого человека. «Как видишь, я пока не в форме, но ты прав, тело мне чинэ вернуло». «Это было непросто, но я смогла». Девушка теплым взглядом посмотрела на Велла, после чего внезапно повернула голову, ощутив скромно стоящего в стороне мастера Лода. «Адмирал Сент не ожидала встретить вас здесь». Сонг ощутил, как к Чин Э начинают стягиваться силы для подготовки удара. Похоже, встреча с Лодом сильно удивила, даже шокировала ее. «Поумерь свой пыл, девочка!» Взгляд Лода изменился. Он выпрямился, в один миг превратившись из дряхлого старика в уверенного и гордого практика боевых искусств самого высокого ранга. Но уже через мгновение все пропало. Лот опять сгорбился, в его глазах пропал огонь силы, а сам он вернулся к своему обычному внешнему виду. «Я покинул дьявольский клан, сложил с себя полномочия и ушел в добровольное изгнание. Теперь меня ничего не связывает с дьяволами». «Вы согласились бросить свою семью?» В глазах Чин Э все еще виднелось недоверие, однако собирать духовную энергию вокруг себя она все же прекратила. «Нет больше семьи, Сент была уничтожена, как и весь первый флот. Больше я объяснять тебе ничего не буду. Можешь верить или не верить». «Я верю вам, адмирал», – девушка заметно успокоилась. О вашей честности слагали легенды, мастер. Сейчас я просто старый пьяница, и меня это устраивает, девочка. Называй меня лодом. Я вижу...» Чин -э еще раз внимательным взглядом осмотрела старика, после чего кивнула каким-то собственным мыслям. «Хорошо, раз это ваша просьба, я сделаю так, как вы просите». «Хм...» «Мало того, что здесь находится такая личность, как вы, так еще и оставшийся в человеческом оттоле самый настоящий истинный дракон. Удивительно! Погодите, даже два дракона? Младший, да у тебя талант собирать вокруг себя интересных личностей!» «Приму это за комплимент», – кивнул с улыбкой Сонг. Пойдемте, я проведу вас ко мне в карманное пространство. Сейчас это единственное место, где достаточно свободно, чтобы нормально поговорить. Да, нам есть что обсудить. Помимо твоей просьбы, я бы хотела расспросить об этих тварях, запечатавших систему дьяволов. Их манера использования духовной энергии и то, как они реагировали, характерный для одной очень древней напасти. После небольшой праздничной трапезы, устроенной в честь гостей, Сонг, наконец, смог нормально поговорить с Чин Э, выпроводив прочь большую часть гостей, оставив только старика Лода и Аэтоне. «Итак, младший, о какой просьбе ты вел речь?» Спросила, наконец, Чин Э, отложив в сторону пиалу с духовным вином высочайшего качества, которое по такому случаю вытащил из своих закромов старик Лот. «Что вы знаете о дьявольской технике захвата души?» – спросил Сонг. Вэл Синг и Чин Э удивленно переглянулись. Первый знал об этой технике не понаслышке, а уж сложить два и два он мог очень быстро. «Сонг, неужели тебе удалось освободить Син Фен?» – удивленно спросил он. «Да, все верно», – кивнул парень и посмотрел прямо в глаза Чин Э. «Старшая, я хочу попросить вас о помощи в борьбе с духом великой советницы, захватившей человека по имени Син Фен». Девушка несколько секунд молчала, переваривая услышанное. «Вэл Синг...» также хранил молчание, явно не желая влезать в мысли своей жены. «Хорошо», – наконец ответила она, – «покажи мне эту синфен. Я должна понимать, с чем мы имеем дело, и действительно ли ее тело захватила великая советница дьявольского клана? Пойдемте», – с готовностью согласился Сонг, поднимаясь на ноги, – «это здесь недалеко». Проводив гостей в комнату, где находилась Синфен, все еще погруженная в искусственный сон, он с замиранием сердца следил за тем, как Чинэ осматривала ее. Принцесса божественного клана с каждой секундой все больше хмурилась, то и дело что-то спрашивала у Вэл Синка. Иногда она советовалась со стариком Лодом или истинным драконом, задавая им вопросы – К сонгу девушка почти не обращалась, осознавая, что его понимание совершенствования души все еще находится на недостаточном уровне. Осмотр занял удивительно много времени. Несколько часов Чин Э не отходила от Син продолжая вводить в тело девушки свою духовную энергию. В какой-то момент она с усталостью поднялась на ноги, совершенно по-человечески разминая затекшую шею. «Да, это действительно душа Великой Советницы. Причем я знаю ее. Это же четвертая дьявольская ветвь, так? Ее понимание совершенствования души было даже выше, чем у меня, а сейчас и подавно». «Значит, ничего сделать нельзя?» спросил Сонг. «Вы не сможете помочь?» «Я этого не говорила. Во-первых... Велсинг считается экспертом души не в чуть не меньшей степени. Во-вторых, при поддержке адмирала Сента, прошу прощения, мастера Лода и мастера Дракона, я уверена, что смогу изгнать душу великой советницы из тела этой девушки. Но скажу сразу, это будет не быстро и совершенно точно непросто». «Я понимаю, старшая, — кивнул он. «Хорошо, в таком случае приступим завтра же, а сейчас дай нам немного восстановиться». Чин Э подошла к двери. «Где находятся наши апартаменты?» «Я провожу вас», – ответил Сонг. «Как уже говорил, свободных мест у нас сейчас осталось немного, поэтому почту за честь принять вас у себя».